Глава восьмая. Последний. Семь часов ноль-ноль минут. Почтительно ёрзая на краешке пластмассового стула, Гензель внимательно всматривался в лицо человека в чёрном. Когда тот говорил, оно не менялось. Обрамлявшие щёки, усталые морщинки не двигались в такт словам, оставались неподвижными, словно были вырублены из дерева. «Интересно», — размышлял Гензель, — «кем он был раньше?»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 Мне очень трудно было сдержаться. Вам чрезвычайно сложно меня понять в этом вопросе. Но если бы вы попробовали хоть один единственный раз эту ужасную сушеную кровь...» «Ха -ха, «Никогда не имел такого желания», – захохотал человек в черном. «Конечно, конечно», – пролепетал Гэнзель. «Я лишь хотел сказать, что, как бы мне ни было тяжело, я выполняю ваш приказ. Отныне крысы могут чувствовать себя в безопасности».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 Дилавитр пробежала жирная серая крыса с голым хвостом. Он не обратил на нее никакого внимания.